человек в блокаде поём товарищ боевой ославили Ленинграда ловадобль всего на целый мир гремят отцы вставали за него гремела канонада и оттаяли навсегда бессмертный Ленинград живи священный город Живи, девятнертный город, великий воин город. Любимый наш Ленинград. Качает лаги нагря, тени ночи де, мерно ясно я как светлый день над городом плывёт. Есть город, где ни на один на тёмно-белом свете, кто постигнул на честь его пощадней год. Иди те, не гора, иди, детка, ты и гора. Деди и воинь гор, други мы над Ленинград. 28 сентября 1941 года железное кольцо блокады мёртвой хваткой держало Ленинград. Город, в котором оставалось более 2,5 млн человек гражданского населения, и с них около 400.000 детей защищали бойцы Ленинградского фронта. Единственный путь, по которому с ноября 1941 года осуществлялось снабжение Ленинграда Ладожское озеро. Эта ледовая дорога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 Вытыкаешься на трупы, лежащие в подвороте, на улице. Трупы долго лежат, их некому убирать. С 20 ноября ленинградцам стали выдавать самую низкую норму хлеба за все время блокады. 250 граммов по рабочей карточке, 125 граммов по служащей детской и еждивенческой.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 Увы, говорили все. Мы лежали втроём на кровати в пальто, обуви и под кучей одеял. Ждали тогда хлопнет дверь и появится мама с хлебом. 125 г новый, крошечный, чёрный, зелёный, глиняный кусочек, чуть больше спичечного коробка. Я до сих пор помню этот золотой кусочек. И уже не было родственник чувств. Каждый держал от своей порции. Мама делила хлеб на пять частей, и каждый берёг свой кусочек, свою крошку в запасы. Папа, мой большой, добрый папа, следил за делёжкой с недоверием, тут же заворачивал хлеб в тряпочку и съедал его под одеялом, а потом всё плакал и просил есть, считал, что ему досталось меньше. В ночь с 9 на 10 января 1942 года он умер.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 И везли на кладбище. Из дневника блокадника Николая Михайловича Суворова. Стоит густой мороз. Земля как камень. И я не берут ни лопаты, ни лом. Сапёры укладывают над не траншеи тол, гремит взрыв, мёрзлый грунт поднимет до мягкого слоя. Ещё одна братская могила вдали готова. Быть может, только здесь каждый из нас осознал, прочувствовал меру и масштаб трагедии, разыгравшейся по вине фашистов. Трупы везут каждый день. Я как-то попробовал посчитать, быстро дошел до шестисот. Сбился и бросил. Везут к твоему нучку на саночках. Одна картина горе с ней другой. Вот мать, еле передвигаясь, потащила саночки. На них тело мальчика лет шести-семи. Женщина плачет, а слёз нет. Просит: "Положите его там лучше. Мы его не". Я осторожно беру тело ребёнка, опускаю в могилу. Она долго стоит у края, убитая горем, потом, согнувшись под тяжестью несчастья, медленно уходит. Я не мог сказать ей, какие ни будут слова утешения, нету утешения людям в таком горе.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 Мы победим. Говорит рать по судьбе, оружил, продул, всем радостью мы тягатым. Это звучит голосом Всеволодишневском. Атаки и контратаки, бомбёжки, канонады. Ленинград, верный своей традиции, гордый город, ворота октября шагал. День шагу назад и фронт понял это, понял душой и русским сердцем. Пойди, остановились.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 Её слышали не только жители города, но и осаждавшие Ленинград немецкие солдаты. Много лет спустя некоторые немецкие ветераны признали, что они, уже считавшие этот город мёртвым, отказывались верить своим ушам. Именно тогда, 9 августа 1942 года, мы поняли, что проиграем войну, признавались немцы. Мы ощутили вашу силу, способную преодолеть гол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 так и не был покорён. Великая Отечественная. Люди, события, документы. Автор идеи и продюсер проекта Марина Богдасарян. Автор текста Евгений Акельев. Режиссёр Владимир Шведов. Актёры Василий Бочкарёв и Илья Ильин.